4 июля 1996 года. Газета Гардиан, Криминальная полоса. Очередное злодейское преступление потрясло город. Вчера утром, во время утренней пробежки, в самом центре Лондона, в одном из самых тихих и спокойных его мест, был убит постоянный заместитель министра иностранных дел сэр Энтони Браун со своим спутником. Скотленд-Ярд, как обычно, отказался от комментариев. Не исключено, что это преступление совершено анархистами. 6 июля 1996 года. САС, Коннектикут, частное охотничье владение. Система отправления власти в североамериканских Соединенных Штатах, в отличие от Российской империи, Священной Римской империи Германской нации, Японской империи и Австро-Венгерской империи характеризовалась тем, что в основе своей власть была тайной и делилась на два центра силы. Более слабым центром была публичная власть президент, конгресс, Верховный суд, губернаторы штатов. Они издавали некие законодательные акты, притворяли их в жизнь или следили за этим притворением. Считалось, что президент САСЖ является одним из самых влиятельных людей в мире, что в его власти объявлять войны и заключать мир, принимать решения о будущем страны и прочее, и прочее, и прочее. На самом деле это всего лишь ширма для всеобъемлющей и никому не подконтрольной тайной власти. Власть эта, видимая своей ипостаси, представлена Федеральной резервной системой САСШ, частным банком, которому почему-то дали право печатать деньги, в невидимой, несколько десятков крупных финансовых институтов, кредитующих экономику и принадлежащих через длинную и непонятную цепочку фирм и трастов небольшой группе людей. Сама эта группа делилась на две основные подгруппы, это еврейский капитал и европейский капитал который либо переселился из Великобритании, либо бежал из Франции после проигранной мировой войны. Между этими двумя подгруппами существовало трогательное единение в постановке цели и выборе способов ее достижения. Одна из тех геополитических максимум, в которой сходились и евреи, и европейцы, была лютая, звериная ненависть к России. Евреи ненавидели ее, потому что в конце десятых не смогли взять власть, потеряв большое количество верных людей, потому что с приходом к власти новой династии их стали ощутимо зажимать во всех делах. Наконец, потому что Российская империя жестоко подавляла попытки создать независимое еврейское государство на своей исторической земле вокруг Иерусалима. Европейцы ненавидели русских за то, что они, во-первых, разорвали в свое время смертельные путы сердечного согласия, примечание. Сердечное согласие, так называлось антанта. Конец примечания. Фактически предопределив этим ход мировой войны еще до ее начала. Во-вторых, вели жесткую антибританскую политику, демонстративно наращивая военно-морскую мощь, и подчеркивая свою готовность к вооруженной конфронтации с Британской империей. Поскольку тайная и явная власть сосуществовали на одной территории, между ними было заключено негласное соглашение об условиях этого сосуществования. Явная власть не вмешивалась в дела тайной, не пыталась изменить существующую финансовую систему. Последний, кто нарушил это соглашение, президент, Джон Ф. Джековс, осмелившийся начать печатать государственные доллары, был убит. Тайная власть взамен обеспечивала некий уровень благосостояния народа, гораздо более высокий уровень благосостояния его избранных во власть представителей, и регулярно давала деньги на балаганный спектакль под названием «Демократические выборы». И эта же тайна власть совместно с явной, вела глубокие и серьезные исследования на тему манипулирования людьми, как отдельными индивидами, так и большими массами населения. А полученные результаты научно-прикладных разработок немедленно внедряла в практику в собственной стране. Так они и существовали вместе, в своем неразрывном единстве. Тайная власть явно. В Российской империи, да и в любой другой монархической державе, Подобное разделение властей представить совершенно невозможно. Монарх олицетворял собой и публичную, и тайную власть в одном лице. Он управлял страной так, как считал нужным, советуясь о том, как это управление осуществлять, с кем считал нужен, или не советуясь вовсе. Государство и олицетворяющий его монарх имели почти неограниченное право на утверждение власти На территории своей империи путем открытого и публичного насилия, собственно говоря, любое исполнение государственной функции связано с насилием в большей или меньшей степени, и ничего зазорного в этом нет. Удивительно, но если брать общий уровень насилия в демократических САД и в абсолютистско-монархической России, североамериканские Соединенные Штаты по этому показателю, безнадежно проигрывали. Уровень и публичного, и частного криминального насилия в демократической стране был несоизмеримо выше. Хотя это и старались не признавать, не делать таких сравнений, по крайней мере в САДЖ, все равно это было правдой. Возьмем тот же Бейрут. Войдя в мятежный город, армейские и жандармские подразделения уничтожили несколько десятков тысяч человек. Среди них были и местные исламские экстремисты, и пришлые. Какой мразик там только не было на тот момент. Кто-то погиб в боях, кто-то прошел через военный трибунал. Десять минут на рассмотрение дела без адвоката и прокурора и немедленное приведение приговора в исполнение. Вариантов приговора только два – расстрел или повешение. Еще кого-то солдаты повесили на месте, не довели даже до военного трибунала. Согласно своду законов Российской империи, командир воинского или жандармского подразделения, захвативший мятежников, оказывавших вооруженные сопротивления властям, имел право своей власти усудить их на месте и немедленно привести приговор в исполнение. Так частенько и делали. Не было возможности конвоировать, захваченный до трибунала или просто было лень это делать, никого за это не наказали. Вот за мародерство на собственной территории пару подонков расстреляли перед строем, а за это никто и никого не наказывал. Не демократично, еще бы, чрезвычайно призвал, ни один честный человек не станет сотрудничать с государством, а то их позор кровавой романовской диктатуре. Однако же Бейрут за прошедшие четыре года восстановили, и теперь на его улицах ночью гулять намного безопаснее, чем раньше, потому что многие бандиты и экстремисты были тогда расстреляны и больше угрозу подданным не представляли. А теперь возьмем жутко демократичные североамериканские Соединенные Штаты. Во всех южных штатах, да какой там в южных, во всех... Гетто, вооруженные до зубов банды, негры, мексиканцы, кубинцы, колумбийцы, сальвадорцы. Многотысячные банды имеют отделения в разных штатах и городах, а оружие для своих членов некоторые закупают оптом, чтобы подешевле было. Через южную границу, защищенную огромной стеной, на которой потрачены многие миллиарды долларов, прорываются мексиканские банд-формирования, Пролетают самолеты с наркотиками, какие-то сбивают, какие-то нет. Широко применяется смертная казнь, людей жгут заживо на электрическом стуле, травят газом и ядом, вешают. Но ситуация не только не улучшается, она ухудшается. Во многих цивилизованных городах на улицу страшно выйти не то что ночью, страшно и днем. Роскошные кварталы обороняются создавая собственные RZ-армии и службы безопасности. В бедных кварталах царит беспредел, ну а кварталы для middle класса оказываются между молотом и наковальней. И сравните это с Российской империей, где по ночам можно гулять по городу, и максимум, что с тобой случится, так это кошелек отнимут, и то вряд ли. Да, в Беруте при подавлении мятежа уничтожили Множество бандитов и экстремистов, причем без соблюдения демократических судебных процедур. Да, в Российской империи монарх имеет право своей властью судить и приговорить к любому виду наказания, в том числе и к смертной казни любого подданного. С возмущением, говоря об этом, обличители забывают упомянуть, что только старики помнят, когда государь воспользовался этим своим правом в последний раз. В сороковые, наверное, когда еще шла война на восточных территориях. Но дорога ли это цена за спокойствие и возможность спокойно ходить по улицам? Не думаю. В североамериканских Соединенных Штатах постоянно раздаются вопли о том, что необходимо ужесточить правила владения оружием. Обычно после того, как озеревшие от наркотиков подонок Ворвется с автоматом в школу или в закусочную. А в Российской империи, для того, чтобы пойти в магазин и купить пистолет, достаточно записки от околоточного надзирателя. В гимназиях преподается начальная военная подготовка с обязательной стрельбой из боевого и мелкокалиберного оружия с посещением воинских частей. Выходящий в отставку офицер забирать свой автомат с собой и хранить его дома на случай мобилизации. А казаки держат на чердаках даже безоткатные орудия. И опять-таки никто не припомнит, чтобы где-то, когда-то кто-то ворвался в гимназию и начал стрелять. Да, и смертная казнь, повсеместно применяемая в Североамериканских Соединенных Штатах, в Российской империи в 70-е годы, отменена по всем уголовным. Составом преступлений Оставлено только по преступлениям Подрывным и антигосударственным Странно, правда? И оружия на руках много И смертной казни нет И страна не слишком демократическая А жить в ней спокойнее и проще Одним из институтов параллельной власти В североамериканских Соединенных Штатах Были НКО Некоммерческие организации В той же России к ним относились с подозрением. Если люди собрались вместе, чтобы денег заработать, дело сделать – это одно. А вот если не для денег, тогда надо разобраться, для чего именно. Сад же этих некоммерческих организаций – тысячи и десятки тысяч. Какие-то занимались благотворительностью, какие-то наукой, какие-то и вовсе непонятно чем – Некоторые были учреждены одним богатым человеком. Сад богатые люди частенько составляли завещание так, что деньги после смерти попадали в траст. А на доходы создавали организации, раздающие гранты и занимающиеся тем, что покойник при жизни считал важным и нужным. Некоторые организации живут на пожертвования, некоторые на лоббистские перечисления. Некоторые на правительственные гранты, а некоторые вообще непонятно на что. К одной из организаций, которые занимаются непонятно чем и живут непонятно на что, относился Орден Свободы. В отличие от многих организаций подобного рода, считающих, что чем громче они заявят о своих целях, тем быстрее эти цели будут достигнуты, Орден Свободы действовал в тишине. Он никогда не претендовал ни на какие гранты, частные или государственные. Не имел постоянных сотрудников, не имел постоянного офиса, почти не вел никакие записи. И вообще патологически боялся какой-либо огласки своей деятельности. Деятельность эта была, не сказать, чтобы незаконной. И собирались люди, вместе отдыхали, пили чай и кофе, устраивали семинары и диспуты, на которые приглашали виднейших ученых, политологов и социологов, а также решали дальнейшую судьбу человечества. В принципе, судьбой человечества может распоряжаться каждый. В палатах любого сумасшедшего дома можно встретить и Наполеона, и Юлия Цезаря, и много кого еще. Но эти люди распоряжались судьбой мира реально, ибо имели достаточно денег и власти для этого. На сей раз люди, решающие судьбы мира, собрались в небольшом частном охотничьем владении Тремонт в штате Коннектикут. Штат этот был небольшим, всего пять с половиной тысяч квадратных миль, лесистым и тихим. В то же время он располагался совсем недалеко от средоточия политической власти САЛШ, Вашингтона. В этом штате проводилась одна из лучших в стране, да, наверное, во всем мире, охот на оленей, настоящая оленя страна. Поэтому природу здесь особенно берегли. А во время сезона охоты магазины, торгующие охотничьим оружием, снаряжением и патронами, Делали полугодовую выручку. Сейчас до сезона, он открывался в ноябре, было еще довольно далеко, а в лесу в это время года сущая благодать. Поэтому предприимчивые владельцы охотничьих отелей наперебой рекламировали отдых в своих владениях продолжительностью от месяца до одного уикенда. Желающие находились. Вашингтонская жизнь изматывала. Охотничье владение Тремонт было одним из самых удаленных и крупных, как-никак 200 квадратных миль, причем не в аренде, а в собственности. Еще большей странностью было то, что Тремонт никак себя не рекламировал. Особо и не видно было, что он заботился о притоке клиентов, и даже никто и никогда не видел его владельца. Клиенты, конечно, были, в основном прилетали туда на вертолетах, потому что в поместье имелись две вертолеты-площадки, и это, а также и многие другие странности, заставляли местных думать, что владение на самом деле принадлежит правительству САСШ и используется для отдыха высокопоставленных чиновников. Собственно говоря, местные были не так уж и неправильны. Каждый заезд в Тремонд вызывал некоторое оживление, особенно в международном аэропорту Брэдли. Сам по себе этот аэропорт не был большим, он не был хабом, через который стыкуются рейсы, но бизнес-терминал в нем был, причем из приличных. Вот к нему и подрулили два бизнес-джета «Фалькон», оба прилетевших из Великобритании и совершивших посадку с перерывом примерно полчаса. Эти самолеты привезли британскую делегацию, британскую секцию Ордена Свободы. В виде в терминале прилетевшие не задержались. Сразу после посадки гости проходили к вертолетам, стоящим рядом на поле, которые сразу после этого немедленно взлетали. Была ночь, и выяснить, что это за гости, никому не удалось. Частное охотничье хозяйство Тремонт представляло собой 30 небольших, но крепко сделанных и уютно оборудованных домиков, в каждом из которых при необходимости. Могли разместиться четыре человека. Домики были двухэтажными. На первом этаже большая гостиная состоящим, отапливающимся дровами, камином и кухня. Лестница из гостиной вела на второй этаж, состоящий из крошечного холла и четырех небольших спален. Домики изнутри были отделаны исключительно деревом. Ни телефонов, ни телевизоров. Ни компьютеров в них не было. Деревянная мебель, грубое домотканое полотно на шторах, и если бы не электрическое освещение и современные кухонные приборы, можно было бы подумать, что ты находишься веке, это в девятнадцатом. Благословенное время, когда не звонил каждые пять минут. Сотовый телефон. Были в хозяйстве Тремонта и строения побольше, ровно три. Одно из них — длинное, прямоугольное, приземистое, огромный обеденный зал на сто человек с камином, в котором можно целиком зажарить тушу взрослого оленя. Так, кстати, все зоны делали. Еще одно здание двухэтажное, несколько уютных гостиных, оборудованных самыми современными средствами связи и презентаций на первом, плюс... Конференц-зал на 100 мест с трибуной на втором. Третье здание для обслуживающего персонала и охраны. Мало кто знал о том, что, помимо прочего, там хранится целый арсенал боевого оружия. Охрана в хозяйстве Тремонта была незаметной и в то же время на высшем уровне. Охрана такого охотничьего угодья, в котором, помимо прочего, активно разводят оленей, дело сложное. В своей работе североамериканская охрана привыкла полагаться на технические средства. Заборы, датчики, камеры. Здесь, ну, где поставить камеру? К дереву прибить и провод до нее тащить. А как отличить срабатывание охранного периметра от появления оленей, которых здесь полно, и охотничье хозяйство как-никак, от срабатывания на приближающегося снайпера? Поэтому ставить охрану, был приглашен бригадир британской армии в отставке Дэвид Джонс, отслуживший 18 лет в Британской Индии и не понаслышке, знающий, что такое война. Нехрану он поставил. Охраной покоя посетителей частого охотничьего хозяйства Тремонд занимались в основном коллеги Джонса, бывшие британские военные, также отслужившие в Индии. Здесь они разыгрывали из себя рыбаков, охотников, егерей. Днем и ночью они перемещались по периметру хозяйства, искали следы, сломанные ветки, примятую траву, проверяли собственные ловушки. Короче, делали то, что и должны были делать охраняющие периметр военные. Как ни крути, а самая лучшая в мире охранная система — это опытный, прошедший войну следопыт, знающий, что и как искать как оставаться невидимым в лесу, что означает сломанная ветка или отсутствие росы на траве. Дэвид Джонс свое жалование отрабатывал сполна. В отличие от охраны, с прислугой здесь было не то что плохо, просто ее было мало. По самому, что ни на есть минимуму. В этом-то, собственно, и заключалась идея хозяйства. Приезжающим сюда людям до смерти надоело навязчивое обслуживание высшего класса. Я не хотели остаться наедине сами с собой и с природой. похотиться, половить рыбу в ручье, просто уединиться в лесу и послушать птиц. Некоторые даже готовили себе сами. Оба вертолета, летавшие за британскими гостями, сели на подсвеченные по периметру посадочные площадки. Гостей никто не встречал. В некоторых домиках горел свет а в некоторых нет. Поворчав для приличия, британцы разобрали свои вещи и начали расселяться. Экран был большим, двухсотдюймовым, собранным по индивидуальному заказу и отлично передавал все подробности. Цвет, звук, все было на уровне. Это было... Шоу «Оперы» — самая популярная программа на американском телевидении. Бог знает, сколько времени. Владелица этого шоу, самая богатая женщина шоу-бизнеса Америки, Опра Уингли была полной и сейчас уже довольно немолодой негритянкой со слепительной улыбкой, подозрительно гладким лицом и показной, даже нарочитой душевностью. В ее шоу... Если его смотреть не североамериканцу, не было ровным счетом ничего интересного. Обычно ток-шоу с ведущей и гостями, со специально подобранными статистами в студии. Ведущая не отличалась ни умом, ни красотой, ни талантами. Вопросы и ответы на них обычно репетировались заранее. Однако североамериканцы его смотрели, да так, что во время, когда шло это шоу, У телеэкранов собиралось полстраны, а рейтинг этого шоу не опускался ниже первого месяца уже много лет. Состояние же самой «Опры» приближалось к 3 миллиардам долларов. Бытовала поговорка «Если ты попал в шоу «Опры», ты уже завоевал Америку». Сегодня гости были необычные. Настолько необычные, что телекомпания CBS, которая на данный момент показывала шоу на своем канале, заранее дала рекламу. Ожидался только один гость. Мега знаменитый, но все же один. И только сама Опра и несколько человек в руководстве телекомпании знали, что гостей будет двое. По настоянию гостей запись шла в прямом эфире, как и обычно, из Чикаго. Собственно говоря, это шоу и стало причиной, почему очередное собрание Ордена Свободы перенесли на месяц вперед. Поэтому же на нем не смогли присутствовать некоторые действующие политические деятели. График действующего политика обычно забить до отказа и выделить несколько дней для отдыха на природе, он себе никак не может позволить. Но и тех, кто все же успел приехать, было достаточно для принятия решений. Сейчас несколько человек Сидели в удобных креслах в одном из кабинетов на первом этаже большого дома, так называли дом для конференции, и смотрели в записи шоу, уже наделавшие немало шума в Америке. Шоу шло не с первых минут. Режиссер выделил только самые значимые для этих людей отрывки. Смотрели молча. На экране был зал, столь знакомый миллионам людей, Была сама опра, как всегда, влеставшая своими белыми звами и роскошной прической. Была музыка. И еще была молодая пара, странная для Америки. Она — потрясающе красивая брюнетка, одетая в нарочито скромный и в то же время обтягивающие при российском молодом дворе нравы были не слишком строгие, черные платья. Выделялось украшение, Колье из серебра с десятками бриллиантов, подчеркивающий изящную линию шеи. Помимо обычных бриллиантов в колье, в большом равностороннем бриллиантовом кресте по самому центру находился удивительной красоты красный бриллиант. Даже специалист, скорее всего, не решился бы назвать его цену. Молодой человек, его в отличие от дамы в Америке никто не знал, выглядел сосредоточенным и спокойным. Строгий и светло-серый костюм, больше походящий на военную форму, это и являлось одним из вариантов парадной формы Лейб-гвардии. В таком костюме было принято появляться на придворных приемах российского императора. Черно-желтая ленточка Георгиевского креста — единственная награда, других он не удостоился, ибо не выполнил в свое время приказ Не было бы и этой, но за него единогласно проголосовали его солдаты, тех, кого он вел на смерть и сам шел вместе с ними. Несколько планок и знаков отличия. За ранение в бою, за особое мужество проявленное при выполнении воинского долга, за Берутскую кампанию, за службу в районе боевых действий. Знаки классности, парашют с цифрой 100. Выполнено 100 прыжков с парашютом. Раскалившийся снежный барс с перекрестья прицела и два кинжала. Значок инструктора горно-стрелковой подготовки. Наконец, небольшой значок, синяя эмаль земного шара, белая раскрытый купол парашюта и те же два скрещенных кинжала. Фалерист, хорошо разбирающийся в российских наградах, мог бы сказать, что это знак службы в частях разведки воздушного десанта Российской империи, одним из наиболее почитаемых в армии. У обычных десантников два скрещенных кинжала заменял один обычный русский обоюдоострый меч. Молодой человек говорил, глядя прямо в камеру, говорил спокойно и отчетливо, на хорошем английском с небольшим акцентом. Странно, но даже сейчас те люди, которые собрались у экрана, Все они ненавидели Россию, только в разной степени. Все они слушали, затаив дыхание. У вас неправильное представление о природе и сущности государства российского. Величие русского народа в том, что он никогда не боялся принимать на себя ответственность за жизнь и судьбу других народов. Русский народ никогда не уничтожал другие народы. Только благодаря русским существуют такие народы, как грузинский и армянский. А ведь, если вспомнить историю, армянский народ находился на грани полного истребления, когда преступное правительство младотурков приняло решение вырезать армян до последнего человека. Только благодаря русскому народу мир, спокойствие и процветание пришли на Ближний Восток, туда, где его никогда не было, за всю его историю. На территории Междуречия На том месте, где в начале века были только гнилые болота, теперь цветут сады и колосится пшеница, как и тысячи лет назад, во времена Навуха-Доносора. Там, где были пустыни, теперь дороги, заводы и города. Там, где веками лилась кровь, наступил мир. И так есть везде, где властвует Российская империя. «А как же события в Бейруте?» Попра сделала большие глаза. Там ведь несколько лет назад творилось страшное. Вопрос явно был кем-то подсказан до передачи. Средний американец имел смутное представление не только о том, что происходило в Бейруте, но и о том, где Бейрут вообще находится. Да, там творилось действительно страшное. Цесаревича этот вопрос ничуть не смутил. На мирный город напали бандиты пришедшие из других земель. Все думали, что в 20 веке такого не может быть, но это свершилось. И самое страшное, эти люди убивали других людей, тех, кто молится тому же Богу, что и они, только за то, что они подданные моего отца. И этого было достаточно для того, чтобы их убить. «И вы тоже там воевали?» — ловко вставила вопрос ведущая. «Да?» «Я там воевал. Более того, я был тяжело ранен и находился какое-то время при смерти. Предвидя ваш следующий вопрос, да, я там убивал, но я горжусь этим, ибо я не убил ни одного безоружного человека, ни одного человека, на чьих руках не было бы крови невинных людей. В этом и заключается священный долг воина — не убивать, а защищать. Защищать тех, кто не может защитить себя сам». Упра намеревалась что-то вставить еще, но молодой человек поднял руку. «Позвольте продолжить. Благодаря тому, что русская армия вмешалась в происходящее, в этом городе по-прежнему есть жизнь. В этом городе не трубают головы людям на площадях. В этот город может приехать каждый из вас и убедиться, насколько он прекрасен. У вас на южной границе сейчас происходит нечто подобное. В вашей воле... Это прекратить. Североамериканский народ может протянуть руку помощи мексиканцам и взять на себя ответственность за их судьбу. Но мы же ввели контингент стабилизации в Мексику. По глазам ведущей опытный человек мог понять, что все пошло в разнос, причем в прямом эфире, и сейчас она пытается лихорадочно выправить ситуацию. Да, вы сделали это, но вы также построили стену. Вы когда-нибудь были там, где проходит эта стена, мисс Вингли? Нет. А я был. Да-да, я некоторое время прожил в Лос-Анджелесе. Я был рядом с этой стеной. Я видел видео. 7 метров бетона, датчики движения, видеокамеры, патрули, мертвая полоса, на которой ничего не растет. Вы построили эту стену для того, чтобы отгородиться ею от происходящего по ту сторону стены, но от беды не отгородишься стеной. Беда уже пришла к вам. Она живет в ваших городах. Каждый раз, когда от передозировки наркотиков умирает кто-то, кто мог бы еще жить и жить, кто мог бы стать ученым, врачом, да просто человеком, вот это и есть беда. Что же касается контингента стабилизации, ваши солдаты посланы туда лишь для того, чтобы стать мишенями на улицах мексиканских городов. Все, что они делают, это поддерживает своим присутствием правительство. Слабое, коррумпированные и никому не нужное, а также охраняют североамериканскую собственность. Страна, пославшая их, не дала им цели» не обеспечила победоносным командованием. Она просто бросила их умирать, непонятно за что, на улицах чужих городов. В Мексике правят наркобароны и откровенные бандиты, и ваша армия ничего не может с этим поделать. Но есть законная власть, президент Варгас, который... Э, простите? Который по счету президент. И если брать последние 10 лет, то в Мексике сменилось 7 президентов. Ни один из них не остался в живых. Троих убили по приказу наркобаронов, двоих расстреляли во время государственных переворотов, одного растерзала толпа, еще один скрылся в неизвестном направлении, прихватив солидную сумму денег и часть золотого запаса страны. Еще один был тяжело ранен во время визита в вашу страну, но остался в живых и пока работает. Сколько времени... «Понадобится, чтобы его убить. Год? Месяц?» «В Мексике нет ни законной власти, ни армии. Власть может считаться законной только в том случае, если она обеспечивает своим гражданам или подданным некий разумный уровень благосостояния и безопасности. Ни один президент Мексики, включая нынешнего, этого сделать не может. Армия может считаться армией, Если она способна на что-то большее, нежели совершить государственный переворот в собственной стране. Такой армии у Мексики тоже нет. В Мексике нет никого, кого можно было бы назвать законной государственной властью. И что же вы предлагаете? Опра потеряла управление беседой, наверное, впервые в жизни. Я не могу предлагать вам сделать что-либо. Я могу лишь сказать, как поступили мы в такой ситуации. Лишь в 49 году на Ближнем Востоке закончилась активная фаза вооруженного сопротивления. Долгие годы мы вели эту войну, но мы сражались на своей земле. Мы сражались на земле, которая стала нашей. Мы знали, для чего мы это делаем. Мы сражались не с народом. Мы сражались с бандитами, с убийцами с теми, кто хотел, чтобы на Востоке все было как раньше, чтобы отрезали головы, чтобы забивали камнями людей, чтобы жили в нищете многие и в немыслимой роскоши единицы, чтобы торговали людьми, как скотом. Мы вели эту войну 30 лет, но каждый знал, за что сражаются, поэтому мы и победили. Мы приняли на себя ответственность за судьбу живущих на земле Востока народов. Мы прекратили длящиеся веками распри. Мы принесли мир и процветание туда, где его никогда не было. И поэтому с полным правом можем называть себя великим народом. Достало время и для североамериканцев определить, кто они есть. Готовы ли они взять ответственность не только за свою судьбу, но и за судьбу других людей? Ответить на вопрос, являетесь ли вы великим народом? Я вижу и уверен. «Являетесь?» «Достаточно!» Седовласый человек, на вид лет пятидесяти или чуть меньше, в речи которого слышался неистребимый техасский акцент, щелкнул пультом дистанционного управления. Экран погас, а свет, наоборот, зажегся. «Несите бремя белых угрюмым племенам!» процитировал один из сидевших рядом с телевизором членов британской делегации. — Что, простите? — Несите бремя белых угрюмым племенам, — повторил британец. — Это из изредья Киплинга. Славные были времена. — Славные, — подтвердил кто-то. — Что предпримет Белый дом? — спросил Седовласый. Всезоры сидящих у телевизора обратились к невысокому угрюмому мужчине, самому молодому из присутствующих. Белый дом выпустил пресс-релиз. Публичные заявления наследника российского престола, названные провокационными и безответственными. И все? И все? Подтвердил мужчина. Я имел беседу с президентом по этому вопросу. У него в голове только выборы. Больше ничего не будет. Никаких демаршей, неофициальных, не, неофициальных. Нормально, пробормотался Доласый. Но если брать в расчет дипломатический протокол, то все правильно, вступил в разговор еще один из членов британской делегации. Наследник Российского престола, лицо частное, здесь тоже, с частным визитом. Да, и передача это тоже обычное телевизионное ток-шоу. А у вас здесь демократия? Даже если бы он снял штаны прямо в студии, это не потребовало бы никакой реакции по нормам дипломатического протокола. «Дипломатический протокол!» взорвался утопающий в кресле в самом дальнем углу невысокий человек с худым крысиным лицом. «Чертям собачьим! Дипломатический протокол! вся рев! О чем вы все здесь говорите? Этот человек обратился к североамериканцам с экрана. Это уже объявление дипломатической войны. Как он посмел сделать такое?» Это был... Звигнев Подгурский, маленький поляк, бывший помощник президента САЦШ по вопросам национальной безопасности. Россию он ненавидел больше всех присутствующих. Как и у любого поляка, на первом месте в Подгурске стояла любовь к Польше, оккупированной москалями. В его памяти еще жили те давние времена, когда польские войска занимали Москву. И теперь он делал все, чтобы это повторилось. Ради этого он был готов подставить Североамериканские Соединенные Штаты, в страну, которая приютила его и его родителей, дала семье подгурские работу, кровь над головой, образование. Все это он был готов отринуть в один момент, если этого требовали интересы Польши. До этого всего... — Наследний встречался с президентом? — в лоб спросил. — Седоволосый. — Да. — О чем шел разговор? — Не знаю. — Раздраженно произнес молодой. Президент разговаривал с ним без протокола, в лесу, во время пешей прогулки. — О чем шел разговор? Он никого не счел нужным ставить в известность. — Даже вас? — Даже меня. Никого. — Еще лучше. Теперь откровенно разозлился и Седоволосый. Что он о себе вообразил? Средовласый тоже готовился стать президентом, правда, пока он был только губернатором штата. Его прозвали Палачом за то, что в этом штате, шире всего, в Саш применялась смертная казнь. Не хватало электрических стульев. Его отец покинул Белый дом, Во власти потерял немного и готовил свое триумфальное возвращение. Если не сам, так кто-то из его сыновей хозяином хозяинам въедет в Белый дом. К нынешнему президенту его семья имела свои счеты. Когда отец был у власти, он был при нем чем-то вроде серого кардинала, бывший алкоголик, которого никто не воспринимал всерьез. Но менее опасным он от этого не становился. Вокруг себя он собрал группу людей, чьи взгляды казались радикальными даже для его отца. Это были в основном евреи, в молодости, баловавшиеся учением Троцкого, а сейчас совместившие в своих взглядах крайне левый экстремистский троцкизм и дикие представления о североамериканских Соединенных Штатах как богоизбранной стране и единственном в будущем мировом гегемоне. И взгляды Сложно было даже классифицировать в принятых для демократических стран системах координат левый, центр, правый. Впитанные в молодости постулаты крайне левачества, даже анархизма, вполне мирно уживались в головах с крайне правыми идеями агрессивного национализма и ортодоксального религиозного консерватизма, причем не протестантизма, а иудаизма. Опасаясь высказывать свои истинные взгляды на мировой порядок, официально эти люди принадлежали правоцентристам и медленно поднимались вверх по служебной лестнице, помогая друг другу. Будучи они всерьез рассчитывали прийти в этой стране к власти и изменить ее внутреннюю и внешнюю политику самым радикальным образом. «А вы, мистер Монтгомери, что скажете?» Дуайен британской делегации, постоянный заместитель премьер-министра Великобритании, опытный и мудрый сэр Кристофер Монгомери, раздосадованно покачал головой. Примечание. Дуайен, обычно самый старый из аккредитованных в стране иностранных послов. Конец примечания. Я удивляюсь, что вы вообще допустили такое до эфира. Передача шла в прямом эфире, — сказал кто-то. Ничего сделать было нельзя. Свободу слова никто не отменял. — Ай, бросьте! — снова начал заводиться поляк. Но сэр Кристофер поднял руку, прося тишины. — Я не североамериканец. У нас один язык, но все же мы разные. Поэтому я позволю себе взглянуть на североамериканские Соединенные Штаты глазами иностранца. У вас есть хорошее выражение Джо Сикспак. Так вот, представим себе такого Джо Сикспака. Примечание. Джо Сикспак обычный парень. Сикспак — это упаковка из шести бутылок пива. Обычно в американских супермаркетах пиво продается именно в таком виде. Конец примечания. Он работает на хорошей работе. У него есть почти новенький пикап и закладная за дом, выплаченная на две трети. Еще у него есть семья, собака и несколько ружей, с которым он охотится на уток и на оленей. И вот этот самый Джо Сикспак сидит перед телевизором и слушает опру, слушает наследника российского престола, и то, что тот говорит об Америке. Он слушает, как тот говорит о великой стране Америки, как он жил здесь, и в чем, по его мнению, может заключаться величие североамериканского народа. Он слышит, что тот говорит на таком же языке, что и он. Он видит, что рядом с ним сидит ослепительно красивая девушка, девушка-мечта Джоасик Спака, королева голливудских грез. Он, слушает, как русский наследник престола, говорит о том, что североамериканские Соединенные Штаты могли бы присоединить к своим штатам еще 31 штат. Он говорит, что североамериканцы должны взять на себя ответственность за судьбу мексиканского народа, что североамериканцы, черт возьми, хорошие ребята и должны победить в этой войне. Он говорит много чего еще. И все это Джос Икспак слушает. А потом тот же Джос Икспак переключает канал на новостную программу и тоже слушает про то, как в его страну из Мексики потоком течет кокаин и амфетамины. Про то, как здесь торгуют наркотиками. Это он и сам видит. Видит каждый день на улицах родного города. Но он слушает про то, как североамериканские солдаты попали в засаду на улице какого-то занюханного мексиканского городка и понесли очередные потери. Он может зайти в интернет и посмотреть статистику по погибшим. Он знает, что на эту войну выделяются бюджетные деньги, а бюджет пополняет он, налогоплательщик. Он смотрит и то, как ваши политики пререкаются между собой на трибуне, как страну сотрясают предвыборные скандалы И льется заботливо, припасенно к выборам грязь. Но смотрит на все это и сравнивает. И тогда он говорит тебе, черт возьми, да этот русский прав. Но он неплохой парень. Кто бы что про него не придумывал, вот бы его нам в президенты. Или такого, как он. Тогда бы он быстро навел порядок, и наша страна стала бы больше и нашим парням из морской пехоты не пришлось бы гибнуть в перестрелках. Теперь вы и понимаете, что сделали русские этой передачей». Когда сэр Кристиан закончил свою речь, все молчали. Молча пытались понять, что будет дальше. «Чего хотят русские?» «Русские?» — сэр Кристиан задумался. «Русские много чего хотят». Мощь экономическая всегда конвертируется в мощь военную. Мощь военная всегда конвертируется в мощь политическую. Мощь политическая всегда конвертируется в мощь территориальную. Это закон политики, тут ничего не поделаешь. Сейчас русские выпутались из долгов и нарастили военную мощь настолько, что мне кажется, они выстоят, если на них нападет весь остальной мир. Теперь они хотят мощь военную конвертировать в политическую мощь. Россия выходит из тени, и это новое ее лицо. Русские предлагают простые решения сложных проблем. В Мексике идет велотекущая гражданская война. В Мексике торгуют наркотиками направо-налево. В Мексике есть многотысячные вооруженные банды, нападающие на вашу страну, и бесчинствующе в ваших городах. Решение простое. Нужно просто оккупировать Мексику, сделать ее штаты, штатами САС, и навести там порядок. Вот и все. Самое плохое, что сидящему у экрана Джо Спаку Именно такое решение проблемы и нужно. Простое и понятное. Решение было действительно простым и понятным. До для собравшихся здесь людей оно было категорически неприемлемым. Для британцев оно было неприемлемым, потому что Североамериканские Соединенные Штаты, вобрав Штаты Мексики, замкнутся в себе лет на 50. Нужно будет обустраивать новые территориальные приобретения, наводить там порядок, интегрировать население. В этом случае до того, что происходит за океаном, До того, кто и как угрожает старушке Британии, им не будет ровным счетом никакого дела. Вероятность того, что Садж удастся втянуть в конфликт с Россией на стороне Британии, приближается в этом случае к нулю. А британцам этот конфликт был нужен, и североамериканская поддержка в нем тоже очень нужна. «Этого нельзя допустить», — спокойно произнес Седовласый. Это проще сказать, чем сделать, сэр. Джо Сикспак ничего не понимает в геополитике, но тем не менее от него зависит, кто будет управлять вашей страной. Как бы то ни было, действующий президент вынужден учитывать мнение избирателей, особенно если он работает первый срок. Джо Сикспак сделал то, что ему скажут по телевизору, раздраженно заявил еще один из участников собрания. — Вот именно. Это знают русские, поэтому они наносят вам удар вашим же оружием. А жизни этой звездной пары будет трепаться вся светская пресса. Это тема для постоянных обсуждений. Вернется ли мисс Моника к съемкам? Скоро ли у них появится ребенок? А когда появится, кем он все-таки будет и где будет воспитываться? Не извинят ли мисс Моника вернее, уже почти что миссис своему избраннику, а он ей. Русские смогут в любой момент выйти на телекран, сказать Джо Спаху все, что захотят. Они уже продемонстрировали нам свои возможности, и это только первая ласточка. Дискредитировать? С показным равнодушием в голосе пройдет кто-то. Объявим принца, к примеру, гомосексуалистом. Или кто-нибудь начнет серию публикаций про добрачные похождения, мисс Джелли?» Сэр Кристиан улыбнулся, как добрый дедушка, услышавший сказанную внуком глупость. Да и вероятно, не были в России и не знаете высший свет. Для них не имеет значения то, что происходит здесь. Вот если бы кто-то там, в России, назвал наследника гомосексуалистом, Скорее всего была бы публичная порка после разбирательства и приговора за клевету. Здесь в САС свобода слова, каждый говорит, что хочет, никакой ответственности. И именно поэтому русские сказанному не поверят. Они хорошо знают дело Ларри Флинта и выводы следующие из него. Примечание. Дело Ларри Флинта рассматривавшийся в Верховном суде САШ фактически положила конец преследованием за клевету в САШ. Ларри Флинт, издатель порнографического журнала «Хастлер», написал о том, что один из иерархов церкви занимался сексом со своей матерью. Суд посчитал, что, несмотря на явную клевету, в этом утверждении Ларри Флинт имел право это сказать поскольку свобода слова защищена Конституцией САС. Надо также отметить, что большую часть жизни Ларри Флинт передвигался в инвалидной коляске, потому что в него выстрелил неизвестный снайпер, когда он выходил из здания одного из судов, где выиграл процесс, касающийся порнографии. Конец примечания. «Остается только одно», — подвел итог Седовласый. Свадьба эта не должна состояться, чего бы это ни стоило. Несмотря на то, что сэр Кристиан был более всего заинтересован в продолжении разговора и принятии конкретных решений, он решил выждать и первым никому не подходить. В этом был тонкий психологический расчет, Нельзя показывать перед собеседником заинтересованность в чем-то, поскольку твоя заинтересованность — это и твоя уязвимость. Это рычаг, на который может давить собеседник. И расчет сэра Кристиана оправдался. Седовласый подошел к нему под вечер, когда сэр Кристиан сидел на поваленном дереве у самого берега небольшой реки и, светив ноги в резиновых сапогах в прохладную проточную воду, Ловил форель на муху. — Клюет, — кивнул Техасец на воду. — Есть немного. Сэр Кристиан не стал доставать из воды садок. Он вообще не стал никак показывать заинтересованность в продолжении разговора. Он ловит рыбу, и все. — Хотел бы и я научиться вашему истинно-британскому терпению. Мне его частенько не хватает. — Чем же увлекаетесь, сэр? «Стрельбой! Скачками на быках Ордео, как и любой другой тахацец. Но боюсь, что у меня уже не те кости, чтобы выдерживать нечто подобное». Сэр Кристиан с показным равнодушием кивнул, глядя на пенящийся у ног серебро воды. «Я бы хотел поговорить с вами, продолжить утренний разговор. Но прежде всего я должен понять, вы представляете группу людей, готовых на решительные действия. Монгомери оставил удочку, повернулся всем телом к собеседнику. — Сэр, вы прекрасно знаете, кого я представляю. Что же касается решительных действий, не кажется ли вам, что это мы должны ждать решительных действий от вас, а не вы от нас? — Это так, — раздраженно скривился Седовласый, Но сейчас наступили другие времена. Треклятая политкорректность. Проклятие. Еще пару десятилетий назад за то, что мой отец сделал, ему бы устроили овацию в Конгрессе, а сейчас выкинули вон. — мог бы устроили овацию в Конгрессе за проигранную военную кампанию? — едко подколол британец. — Черт бы вас побрал! — разозлился Техасец. Это вы и ваши люди втянули его в авантюру. Это вами были даны определенные гарантии. Гарантии, сэр? Насколько мне помнится, это ваши люди, североамериканцы, не сделали ту работу, которую должны были сделать. Ну да. Вся предварительная подготовка операции была проведена вами. Основные силы тоже ваши. Если бы не этот план... Сэр Кристиан... Внезапно улыбнулся. Он хорошо знал, когда надо натянуть возжи, а когда отпустить. Как бы то ни было, Джон, он впервые назвал собеседника по имени, если мы будем выяснять, кто и в чем виноват, мы никогда ни к чему не придем. Но сейчас нам, как и никогда, необходимо единство. Вы согласны? Согласен. Согласен, черт бы все побрал. — пробурчал Техасец. — Правда, тот парень, что занял мое место, может быть, и не согласен не забывать об этом. — Время течет быстро, — загадочно заметил сэр Кристиан. — И в наших скромных силах немного ускорить его бег. Если вы задаете вопрос, готовы ли мы к неким решительным действиям, я вам отвечаю, да, готовы, но основную часть работы — «Должны выполнить вы сами!» «Не все так просто!» «Я уже разговаривал с людьми!» «Она сейчас не появляется без охраны!» «Охрана у нее из русских, к ним не подступится!» «А принцы вовсе не появляются у нас!» «А когда появляются, то очень на короткое время!» «Его охранят секретная служба!» Британец расхохотался. «Вы что, собираетесь их убить?» Техасец сдернулся от громких слов, да еще от вещей, названных своими именами. — Причем тут это? Мы говорим о чем-то другом? — Да нет, об этом самом. Но просто устранив их, ничего не решишь. Нужно не просто устранить их. Нужно сделать это так, чтобы не вызвать сочувствие у пресловутого Джо Спака. А еще... Нужно сделать это так, чтобы сделанное не вызвало войны. — Войны? — Вот именно, войны. Война бывает разной, не обязательно это сражение с миллионами участников. Война может быть и тайной, причем не менее разрушительной. — Что вы предлагаете? — Сделать домашнюю работу, я же сказал. Если вы просто убьете его или ее... Или их обоих сразу, последствия будут такими, какие вы даже не представляете. Мотив нужен такой, чтобы он вел куда угодно, только не к вам и не к нам. Техасец кивнул, соглашаясь, хотя он ничего толком не понял. Не страшно, есть люди, которые помогут. Наше соглашение касаться только этого узкого вопроса или есть. «А как бы вы этого хотели?» Техасец посмотрел на собеседника, но не смог уловить его взгляда. Хотя, казалось, они смотрели друг другу прямо в глаза. «Что?» — теперь заулыбался британец. «Истинно, североамериканский подход к делу — это радует. Нам нужен прямой и равный доступ ко всем разведанным месторождениям природных ископаемых Латинской Америки и тем, что будут разведаны в будущем. «Прямой и равный?» — с сомнением проговорил Техасец. «Ну уже, ведь Америка — страна равных возможностей для всех!» Оба собеседника, понимающе улыбнулись. «Равных-то равных!» «Про Аляску и любые другие территории, принадлежащие нашей стране, речи быть не может». Допустим, Мексиканский залив. Но это же не ваша территория. Там наша исключительная экономическая зона. Бросьте, я же говорю про равные возможности, честные и открытые тендеры. На самом деле, при честных и открытых североамериканцы шансов почти не имели. Поднатыревшие в тайных интригах британцы «Никогда ничего не выигрывали честно и открыто». «Согласен», — тяжело вздохнул Техасец, — «но нам понадобятся деньги. Предвыборные не недешевы». «Этот вопрос решаем», — заверил британец. Двое мужчин скрепили достигнутые договоренности рукопожатием. «А насчет «не здесь и не сейчас».